Глава семнадцатая. — Эдуард Иннокентьевич, — кивнул я, заходя в большой зал огненной усадьбы, — как ваши дела? — Спасибо, Дмитрий Николаевич, все хорошо. Стоящий у окна посланник императора поклонился. — А у вас как? — Да и мы не жалуемся, — я указал на гостевое кресло. — Присаживайтесь, перекусите чем-нибудь. — Нет, спасибо, я только что пообедал. — Ну тогда рассказывайте, с чем пожаловали. Я расположился напротив, внимательно разглядывая визитера. — Я прибыл по поручению его императорского величества, Ярослава Евгеньевича Орлова, и хотел бы обсудить ваши княжеские обязанности. — А что насчет прав? — рассмеялся я. — О, я был уверен, что вы с ними уже ознакомились, — сделал ведь, что удивился Парамонов. — Да, ознакомился в общих чертах. Я сразу не стал идти на конфронтацию и обозначать ему свое недовольство номинальным с точки зрения прав титулом. И что там, вы говорите, входит в мои обязанности? — Все вот здесь, ваше сядство. Парамонов открыл кейс и, достав из него толстую папку, положил передо мной. — Объемненько, — проговорил я, взвесив бумаги в руке, после чего быстро пролистал содержимое. «Тут я смотрю много цифр. Эдуард Иннокентьевич, может, вы мне по-простому в двух словах опишите, что здесь? Ключевые, так сказать, моменты». Для этого я и приехал, Дмитрий Николаевич, кивнул Парамонов. Посланник императора, хоть и старался держаться уверенно, но у него получалось не очень хорошо. Даже до того, как он продолжил, я понял, что требования нам отгрузили по полной программе. Вы должны будете еженедельно отчислять в казну государства от 30 до 35% всех добытых вами ресурсов, включая металлы из Старого Оскола и артефакты из Воронежа, и такое же количество всего производимого вами, начиная с брони и заканчивая воздушным транспортом. Кроме того, мы настаиваем, чтобы вы уговорили Викторию работать в других частях Нижегородской империи. — На сутки раз в неделю. А еще завтра в Савино прибудет оценочная группа, и вам нужно допустить ее на все производства. — Всего лишь, — с усмешкой проговорил я, когда посланник император замолчал. — Это стандартные требования для князей, — опустив глаза в стол, проговорил Эдуард инакентьевич Я, выражаю общее мнение всех наших, — проговорил мне на ухо Гензо, — мы считаем, что его императорскому величеству нужно срочно подарить губозакадочную машинку. «Эдуард Инокентьевич, поправьте меня, если я не прав. Но эти, как вы говорите, стандартные требования, я позвучал пальцем по папке, пытаясь поймать взгляд прячущего глаза Парамонова, предлагают несколько иные стартовые условия. Я уверен, что другие князья, перед тем, как столько отдавать, сначала получили немалую помощь императора в развитии своих территорий, Вернее, я даже убежден, что многие из них сели на готовенькое, и в этом случае отдавать треть не так уж и сложно. Мы же все сделали сами с нуля. Мы даже дороги сами проложили, не говоря уж об остальном. Я понимаю, о чем вы говорите, Дмитрий Николаевич, но сейчас и ситуация другая. Посланник императора наконец поднял глаза и провел ладонью по коротким волосам. Только что закончилась изнурительная война, и нельзя исключать что вот-вот не начнется другая. Налоги поднялись для всех, и требования увеличились тоже. Я надеюсь, вы это понимаете. Да, я это понимаю. Но все, чего мы здесь добились, я обвел рукой вокруг, стало возможным во многом потому, что я и мои люди умеем очень хорошо считать выгоду. И я говорю не только о Савина, а в том числе и о выгоде всей империи. Тот, кто сделал этот э, договор... Я снова постучал пальцем по папке. Или, простите меня, идиот, или пермский шпион и предатель. И я вынужден настаивать на том, что против него и всего отдела, что занимался подготовкой этого вредительского документа, провели очень серьезную проверку, пока они не успели причинить еще больше вреда. — О чем вы говорите? — на лице Парамонова отразилось искреннее недоумение. Для большего понимания сначала я спрошу, как вы планируете вывозить все то, что требуете? Моими силами или техникой империи? Вашими, — тихо ответил посланник императора. Даже не сомневался. Я сделал максимально серьезное лицо. А теперь послушайте меня очень внимательно. Я вытащил из ящика стола листок и нарисовал в центре круг. Допустим, что тут все, что мы добываем и производим. Это будет X. Соответственно, треть этого я должен отдавать. Дальше буквой А обозначим количество техники, которая нужна нам для производства и добычи. Буквой Б материалы, из которых все делается. Буквой В людские ресурсы на транспортировку, добычу и охрану. Это не все, но для понимания этого достаточно. Так вот, от А, Б и В зависит количество Х. Надеюсь, это понятно. «Вполне», — кивнул Парамонов, глядя на круг идущие к нему стрелки. «Так вот, если мы кинем нашу технику на то, чтобы доставить ресурсы и изделия до Нижнего Новгорода или даже до Касимова, то из-за огромной дистанции А и В, которые мы могли бы продолжить использовать для добычи и производства, сократятся минимум вдвое. Также используемая ресурсная база уменьшится минимум на две трети» так как добывать мы будем меньше и при этом еще и отдавать. И, соответственно, это все напрямую влияет на количество готовой продукции, вроде той же брони или летающих досок. В итоге, все это за самое короткое время уменьшит X, минимум вдвое, включая долю императора. Я сделал паузу, чтобы посланник императора полностью осознал все сказанное. Вот и получается, что тот, кто составил этот расчет, просто вредитель и предатель. И хочу заметить, что это происходит именно в то самое сложное для страны время, о котором вы говорите, после одной большой войны и перед вероятной другой. Как истинный любящий сын империи, желающий ей только пользы, я на такие условия пойти не могу. И еще раз повторюсь, настаиваю на проверке всех тех людей, кто этот расчет составлял. Раманов завис, но надо ему отдать должное всего лишь на несколько секунд. «Я так полагаю, Дмитрий Николаевич, у вас есть какие-то встречные предложения?» «Конечно, есть». Я откинулся в кресле. «Его выгода, очевидна любому здравомыслящему человеку. Но начнем сначала. Чтобы мы могли сделать реальный вклад в развитие империи, мы должны увеличить X. Вы согласны с этим?» «Да». А для этого мы должны не уменьшать, а увеличивать А, Б и В. Причем с учетом того, что у нас все отлажено, вложения империи не будут значительны. Нужно лишь немного техники, немного людей, может быть каких-то ресурсов, которых у нас не очень много. И тогда в самые кратчайшие сроки мы сумеем увеличить Х. Но, разумеется, всю продукцию и ресурсы вы должны вывозить своими силами. Мое предложение такое. Я резко отодвинул от себя папку. «Заберите это и дайте мне неделю, ну, или хотя бы четыре дня. Я привлеку лучших специалистов, которые точно знают, что такое производительность. Они сделают свой проект. Я убежден, что императору он понравится гораздо больше, чем этот мусор». «Что уж, пожалуй, вы правы», — после еще одной паузы медленно проговорил Парамонов. «И снова придвинул папку ко мне». Но с этими документами вашим людям тоже нужно ознакомиться. Так им будет проще. Надеюсь, у них не случится инфаркт, — усмехнулся я. Уверен, все не так страшно, — попробовал изобразить улыбку собеседник. Тогда, Дмитрий Николаевич, с вашего позволения, давайте перейдем ко второму и третьему пункту. Виктория и завтрашняя оценка ваших мощностей. Оценка это логично и здраво, наши двери всегда открыты. Глядя в глаза посланнику императора, собрал я. А вот насчет Виктории не все так просто. Ярослав Евгеньевич уверен, что вы сумеете повлиять на нее. И, как я уже говорил, она не подчиняется мне. С самого начала она ясно дала понять, что если на нее будут давить, она уйдет. Но, как истинный патриот, я днем и ночью искал выходы из этой сложнейшей ситуации и, как мог, искал к Виктории подступы. В итоге мы с ней пришли к соглашению. Раз в 10 дней она готова выезжать, а точнее вылетать в другие области страны, но только при условии, что сама будет выбирать места. Первая она уже выбрала — это Пензенская область. «Пензенская область?» — поднял бровь Парамонов. «Именно кивнул я». Я не знаю, кто там делает такие предложения и нашептывает на ухо императору, но я уже много раз доказывал лояльность. В том числе и сейчас проявил инициативу и сегодня провел переговоры с Олегом Сергеевичем Лазаревым. Мы уже прикинули план зачистки и в самые ближайшие дни с помощью Виктории собираемся отодвинуть границу диких земель за Волгу. Новость явно чрезвычайно удивила посланника императора. Он, выпучив глаза, смотрел на меня и в первый раз за все время знакомства не нашелся, что сказать. «Или вам такие инициативы тоже не нравятся?» — наклонил голову я. «Если не совсем понятно, то могу пояснить. Мы отодвинем границу, и те люди князя Лазарева, что сейчас сдерживают натиск монстров, освободятся. Их, например, можно будет использовать для закрытия брешей на границе» или они могут помочь мне увеличить тот самый Икс, треть от которого я буду отдавать в казну. Вот так, Эдуард Иннокентьевич, должны действовать люди, которые любят свою родину. — Я вас понял, Дмитрий Николаевич, — посланник императора медленно кивнул. — Уверен, ваши инициативы очень обрадуют Ярослава Евгеньевича. — Я тоже. — Когда завтра приедут ваши проверяющие? — Оценщики... — В девять утра они будут здесь. Договорились. Я встал. Если вам больше нечего мне сказать, то, пожалуй, я пойду. Чем раньше мои люди начнут работать над нормальным проектом, тем быстрее мы приведем империю к процветанию. — Согласен. Посланник императора встал и поклонился. — Было приятно пообщаться с вами, ваше сиятельство. — Взаимно, Эдуард Иннокентьевич. Всего доброго. Я кивнул и вышел из огненной усадьбы. — Согласен, с Гензо, — пробормотал свет, через плечо разглядывая бумаги, которые изучала Катя. — Император хочет слишком много. — Посмотрим, как он среагирует на мое предложение. Я пожал плечами и глотнул кваса. — Виктор Харитонович как прошел разговор с Лазаревым? — Чрезвычайно умный человек, — восхищенно заявил полковник. — Моментально понял все наши идеи, сказал, что соберет все ресурсы и, похоже, намерен... — Одним днем решить этот вопрос. Предварительно мы договорились на послезавтра. — Отлично. Тогда наша сегодняшняя главная задача — подготовиться к завтрашней оценке. Катюш, отвлекись на минуточку. — Да, ваше сядство. Девушка отодвинула папку и раскрыла тетрадь. — Как то у нас с двойной бухгалтерией? — Все отлично. Голубые глаза Кати довольно сощурились. Сумеем скрыть минимум треть того, что приобрели, добыли и произвели за последние два месяца. Тогда надо спрятать еще минимум треть наших производственных мощностей и насколько можно на бумаге снизить уровень ежедневной добычи. С добычей это несложно провернуть, так же как с легкими производствами, вроде изготовления брони, оружия и тому подобного. А вот с тяжелыми проблема. Мы не можем туда-сюда таскать габаритное оборудование, по крайней мере, все. Все не нужно. Просто часть нужно спрятать на подземные этажи, а входы я закрою так, что даже если оценщики придут с собаками им это не поможет сделаем ваше с с энтузиазмом кивнул свят я помогу кате отлично тогда дальше по моему предложению я снова посмотрел на девушку я там наобещал что оно будет очень выгодно и вложение от императора потребуется немного но разумеется так делать не нужно главная задача увеличить X. Сделаем такую же папку, как та, что они прислали нам, только в обратную сторону. Пусть они охренеют, когда увидят цифры. Первый раз от размера потенциальной прибыли, а второй от того, сколько придется в это вложить. Наша основная задача — тянуть время. Каждый раз у нас все больше людей, появляются новые доски, новые ПВОшки и тому подобное. Скоро будет первый большой танк. Войска набираются опыта, а маги прогрессируют. С каждым днем вероятность прямого столкновения будет уменьшаться. Если все сделать правильно, у Орлова не останется выбора, кроме как договориться с нами на наших условиях. — Сделаем, Дмитрий Николаевич. Катя вскочила. — Я могу идти? — Да. — Виктор Харитонович, а вы? — Я повернулся к полковнику, но договорить не успел. По ушам рубанул оглушительный визг сирены, и в следующую секунду заработали рации. «Миграшка на востоке, прямо за кирпичной стеной, огромная!» В дверь усадьбы я влетел следом за святом, и мы всем скопом попрыгали в кресло дежурной пятиместной ББ. Миграшку мы увидели и едва взлетели. Черный кристалл, по которому струились молнии, был настолько большим, что торчал над зубчатым краем стены. «Шестидесятый уровень, не меньше!» — ошеломленно выдохнул свят, а в следующую секунду кристалл пропал из вида. Его заслонила огромная туша, появившегося перед ним гиппо. Ее, правда, тоже было видно недолго. Монстра накрыла волна, сдерживающей магии и взрывов. — Акула в центру! Срочно вызовите Макса, милую Влада! — Есть! В момент, когда я отключил рацию, мы достигли стены. И в эту же секунду в нее врезался здоровенный монстр. — Один-ноль в пользу стены, — радостно сообщил Гинзо. Да, десятиметровый монстр, видимо, посчитал, что пробить шестиметровую кирпичную преграду проблемы для него не станет. Но не тут-то было. Всю ограду мы обработали магией изменений, и теперь это был далеко не простой кирпич. Кожа гиппо отпружинила, он отшатнулся и ошарашенно замер, трясясь сразу всем телом. Разумеется, позволять ему прийти в себе и выбрать для атаки другую цель никто не собирался. Уже по отработанной схеме я нанес мощный удар магии тьмы, потом создал длинное огненное копье и вонзил его прямо в центр монстра. Тварь взревела, попыталась рвануться вперед, но я перебил ей позвоночник, и она просто растянулась на земле. Я не стал портить шкуру, и через уже имеющиеся отверстия нанес еще несколько мощных ударов, выжигая внутренности опасного монстра. «Костя летит!» — махнул рукой Свят. Я поднял глаза и увидел снижающуюся доску. Ликвидаторы приземлились в нескольких метрах от поврежденного противника, и мы тут же сели рядом. «Ты когда-нибудь видел такое?» — я показал на мигрирующий кристалл. «Никогда!» — задравший голову майор удивленно покачал головой. «Я даже обычных кристаллов такого размера так близко не видел. Максимум ходил в пятьдесят восьмой, а здесь шестьдесят вторая миграшка». — Мне страшно представить, что там внутри. — Кое-что интересное там точно есть, — произнесла Ольга. Она подошла к затихшему монстру и провела ладони по его спине. На ее пальцах остался толстый слой серой пыли. «То — То-то, я думаю, чесночком потянула, усмехнулся Свят. — Тот отряд, что пойдет внутрь, должен взять большие мешки. Емелин, и, судя по слову, который гиппо успел собрать, за несколько секунд, что было внутри, его там просто до хрена. Тут не только Емелин. Костя подошел к подруге и понюхал порошок. Чем-то кислым еще пахнет. Возможно, внутри агрессивная среда. Нужно одеться получше. — А такое бывает? — спросила Катя, прилетевшая с нами, с любопытством разглядывая мертвую тушу. — Несколько раз встречали в кристаллах выше 50 уровня, — кивнул опытный ликвидатор. Дышать все равно можно, но бывает очень плохой воздух. Лучше надеть костюмы со шлемами и встроенными фильтрами. — Наденем, — кивнул я. — Собирайте группу. — Слушай, Дим, — Свят повернулся ко мне. — Может, не будем торопиться? Как часто он будет выпускать монстров? — Понятия не имею, — покачал головой я и повернулся к кости. Я тоже, — тут же откликнулся майор. — Я не видел миграшек, выпускающих класс А. Но если брать по аналогии с обычными и сделать погрешность на то, что из миграшки, в принципе, твари лезет больше, то, может быть, раз в двадцать-тридцать минут. — Так вот, я и говорю, давайте не будем торопиться. Свят потер ладони. — Это же золотая жила. Они будут вырезать, а мы, точнее, ты, будешь их убивать. За сутки можно набить кучу ресурсов. Слишком опасно покачал головой Кости. Он может выпустить сразу нескольких, а потом может и класс ОО вылезти. Люди могут пострадать, да и производство слишком близко. Ликвидатор указал на расположенный в ста метрах огромный сортировочный завод. «Не нафиг», — я махнул рукой. «Мы добываем достаточно класса А, чтобы производство работали без перебоев. Гораздо важнее избавиться от этой хреновины. Ну и добыть имерин». — Костя, собираем самую мощную группу с лучшей амуницией. Мило с Максом скоро прилетят и тоже пойдут с нами. — Понял. Виктор Харитонович обернулся к полковнику. — Организуйте оборону. Святый Влад останутся здесь. Они знают, как ослаблять тварей. — Ну, не сказать, что я прям знаю, — прошептал Рыжий, который совсем недавно начал практиковать магию тмы. — Но с Владом мы точно справимся. Приготовление заняли двадцать минут, а потом из миграшки вылетел свир. К нашей огромной радости, не внезапно. Взмывшему в небо монстру понадобилось несколько секунд для того, чтобы выбрать цель, а потом на него обрушилась магия, и он умер. Причем Макса я заранее просил не бить, чтобы не сжигать ценные ресурсы. «Свир за десять секунд?» — прошептала ошеломленная Ольга. «Это немыслимо». — Главное, чтобы внутри мы проковырялись не сильно дольше. Все готовы? Я бил тридцать бойцов взглядом. Так точно рявкнули ликвидаторы и к общему реву присоединились Макс и Мила. Тогда вперед. Мы взялись за руки, и я коснулся черной мерцающей поверхности. Секундная темнота, и мы в очень знакомом месте. Пещера, в которой ни хрена не видно из-за плотной взвеси мелина Уже зная, что нужно делать, я скостовал дождь. Мощные потоки воды сбили серую пыль в грязь, а видимость сильно увеличилась. Наш отряд стоял кольцом, готовый встречать врагов, но их не было. Что за хрень? Прошептал Костя, оглядываясь. Мы выжидали еще полминуты, после чего майор осторожно открыл шлем. Есть какая-то дрянь в воздухе, но дышать можно. «Да, это не смертельно», — подтвердила что-то, сколдовав Ольга. Я тоже открыл шлем и послал в разные стороны жучков. При радиусе видимости в 30 метров радиус пещеры оказался всего 50. «Это невозможно», — проговорил Костя, когда я сообщил ему информацию. «Обычно в кристаллах 50 уровня и выше радиус внутренней территории не меньше километра». — А вот тут всего пятьдесят, — напрягаюсь все больше, — пробормотал я. — Вокруг стены, сверху потолок, ни монстров, ни кристалла. Начальник сообщил Гензон. — Я не могу проникнуть ни через стены, ни через землю. Такая же хрень, как была в Москве. Иллюзии пропадают. Я попробовал вывести за пределы пещеры жучков и тоже не смог. Более того, если в Москве они уходили вниз хотя бы на несколько метров, то здесь мои иллюзорные помощники растворялись сразу, едва заканчивалась превращенная дождем в вязкую грязь тридцатисантиметровая толще Емелина». «А где все?» — разочарованно спросил Макс, крепко сжимающий в руках огромный топор. «Не знаю. Внимание!» — поднял я голос. «Первым делом набираем Емелин». — Далеко не отходим. Двигаемся группами и прикрываем друг друга. Я пока попробую сделать что-то вроде маленькой крепости, из которой мы будем отбиваться. — От кого? — спросила Мила. — Кто бы знал. Я пожал плечами и принялся колдовать. Пять минут мне понадобилось, чтобы просушить десятиметровый в диаметре пласт Емелина, после чего еще столько же, чтобы изменить его структуру и сделать чрезвычайно прочным. А неплохой фундамент получился, улыбнулся Костя и помог Миле забраться на платформу. Думаю, этой площадки хватит. А лучше начала было Ольга, но не договорила. Пещера содрогнулась, а из-под Емелина на расстоянии примерно нескольких метров друг от друга вдруг ударили зеленые струи толщиной с мою руку. «Закрыть шлемы!» — заорал я, почувствовав едкий запах. «Все на платформу!» Бойцы все бросили и взлетели на фундамент. Замешкался только Макс. Ему оставалось сделать еще два шага, но тут серая жижа под ним разошлась, и он провалился сразу по пояс. Спас гиганта только огромный топор, который лег поперек появившийся под Максом глубокой покрытой шипами ямы. — Монстры под землей! — заорал Костя. — Тип неизвестен. Секунду, я потратил на то, чтобы прикинуть количество неизвестных противников, а потом думать стало некогда. Из десятков ям к нам бросились сотни скользких толстых зеленых щупалец.